«Или отправилась по магазинам?» – поддакнула Женька. «Идемте», – позвал Ромка. «Не вижу смысла стоять возле запертой двери». «Навестим учительницу, а потом сюда вернемся», – предложила я. «Какую учительницу?» – не понял Ромка. «Она раньше в деревне жила, отлично знает историю здешних мест». «Вы на сокровище всерьез рассчитываете?»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 «Для кого Ирина собиралась твой дом купить?» «Для Вити, разве не ясно?» «Она рассказала ему сокровищах, и он...» «Хотелось бы все-таки уточнить», — упрямо твердила я. И Женька в конце концов согласилась. По дороге она вернулась к своей идее о коварстве адвоката и его жены. Но я не очень-то слушала ее разглагольствования. «Дяде Мише мы сказали, что решили пройтись по магазинам. С утра он уже выпил бутылку»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 «Я сказала, мы просто болтали. Обо всём. Об убийстве тоже. И, в общем, я повторила то, что им раньше Ирина сообщила. Ольга приехал на рыбалку, они встретились, он от Витьки привет передал. Вот и всё. Сами подумайте, если бы я сказала, как было. Объясняйся с ними потом. И ведь мои слова уже никто не подтвердит, Расыра нет. Вот и окажется, что я во всём виновата».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 Они собираются часы предъявить на опознание тёте Мани. Она сейчас у меня. Даже не представляю, как и сказать ей. Вдруг правда это Вовкины часы? Сначала Ирина, теперь вот он. Боюсь я за тётю Маню. Она ведь верит, что он живой, думает прячется где-то. Ирина ей о своих подозрениях не говорила? Нет, тётке она ничего не говорила. Жалела её, наверное». Да и что расскажешь? Про сон этот? Только душу разбередишь. Ирину завтра хоронят здесь, в городе. Тёте Мане надо домой съездить, пригласить деревенских на похороны. Валера мог приглашение передать, но тёте Мане хочется сама. Я собиралась звонить Валере, чтобы он за ней приехал, но может быть вы, если не трудно, конечно. Конечно, не трудно, заверила ее я.